Глава шестая. Учитывая ситуацию с местами для парковки, а точнее полное отсутствие таковых, я давно уже перестал пользоваться машиной, когда у меня были поручения в центре города. Поэтому я съехал с трассы на 46 шестой улице и повернул в гараж. Можно было бы оттуда позвонить Вулфу с докладом о результатах, но от гаража до нашего особняка рукой подать, так что вместо телефонного звонка я решил отчитаться лично дома меня ждал сюрприз когда я позвонил в дверь мне открыл не фриц а сол пензер на первый взгляд кажется будто сол и большой нос занимает большую половину узкого лица без чужой помощи не сложат два и два на самом деле ему помощь ни в чем не требуется он не только лучший из четырех пяти сыщиков чьими услугами пользуется вулф он вообще лучше всех «Что ж, ты наконец получил мое место, да?» — приветствовал я его. «Пожалуйста, проводи меня в кабинет». «Тебе назначено», — парировал он, закрывая дверь, и потом пошел следом за мной. Вулф сидел за столом и при виде меня проворчал. «Так быстро справился». «Нет, сэр», — ответил я. Заскочил на минуту после того, как поставил машину в гараж. «Хотите выслушать отчет о встречах с Полом и мистером и миссис Таттл?» Да, дословно, пожалуйста. Случай с Вулфом дословно означает, что нужно не только воспроизвести каждое слово, но и описать все жесты, движения и мимику. Так что я сел и приступил к рассказу. Лучшего слушателя, чем Вулф, я не знаю. Обычно он ставит локоть на подлокотник кресла, опускает на кулак подбородок, прикрывает глаза и в такой позе слушает. Когда я закончил Он посидел некоторое время молча и потом кивнул. «Приемлемо. Продолжай. Раз автомобиль тебе не нужен, можно солы взять его?» Вопрос этот, между прочим, не такой пустяковый, каким может показаться. Между нами давно установлено, что машина — единственное имущество «Вулф», по которому распоряжаюсь я. «Надолго?» — спросил я. «Сегодня на весь день до вечера». И, вероятно, на несколько часов завтра. Мои наручные часы показывали, что оставалось пять минут до семи. Ну, сегодня уже почти закончилось. Ладно. Расскажите, зачем ему машина? Не сейчас. Может, все это напрасная затея. Какие у тебя планы на обед? Не знаю. Я встал. Если найду мороженое, им и мы подкреплюсь. И с этими словами я вышел. На 10-й авеню я остановил такси и стал частичкой тысячеколесного червя. По дороге к центру и дальше, через 48-ю улицу к Уистсайду, я думал о том, что наверняка Вулф что-то нащупал, ведь ставка соло составляет 50 баксов в день, а это весомая сумма, если отрывать ее от жалкой тысяченки. Вот только мороженые и грелки никак не мог увязать друг с другом. Конечно, Вулф мог послать Соло совсем по-другому следу. А что касается привычки Вулфа держать свои соображения при себе, то я уже давно запретил себе расстраиваться из-за этого. Нужный мне номер на 48-й улице нашелся между Лексингтон-авеню и 3-й авеню. Это был старый кирпичный четырехэтажный дом, выкрашенный в желтый цвет. В подъезде на маленькой табличке, второй сверху кнопки звонка, Было указано два имени — горн и Палетти. Я надавил на кнопку, и когда раздался щелчок замка, толкнул входную дверь и вошел. По узкой лестнице, которая была неожиданно чистой и заслана ковровой дорожкой, я поднялся на два этажа. На площадке третьего этажа я остановился, и тут вдруг дверь одной из квартир распахнулась, и на пороге появилась не горн и не Палетти, а Эрру. Джонни Эрру со своим неизменным прищуром. А, -а, а протянул он. «Я думал, что опять заявился Пол Файф. Мне бы увидеть мисс горн если это удобно». «Зачем?» Его требовалось слегка осадить. «Ну и ну», — произнес я. «Еще вчера вы хвастались тем, что угощали ее обедом. Только не говорите, что вас уже произвели в сторожевые собаки. Я хочу задать мисс горн один вопрос». Мне показалось, что сейчас Эрроу потребует, чтобы я назвал этот вопрос. Должно быть, ему тоже так казалось, однако он вовремя спохватился и вместо этого хмыкнул. Потом он пригласил меня войти, провел через арочный проем в гостиную, тесно заставленный женскими безделушками, исчез и через минуту вернулся. — Она переодевается, — сообщил он и сел. — Кажется, вы поддели меня. Насчет хвостовства. По его тягучим голосе слышалось дружелюбие. «Мы только что вернулись с бейсбольного матча, а сейчас собираемся пойти пообедать. Кстати, сегодня утром я хотел позвонить вам». «Вы имеете в виду позвонить Вулфу?» «Нет». «Вам». «Меня интересовало, где вы купили тот костюм, который был на вас вчера вечером. А теперь мне очень интересно, где вы купили этот костюм» только я боюсь показаться невежей. Я проявил понимание. Что тут говорить? У парня сложная ситуация. Пять лет он провел в дикой глуши, так что тут, в Нью-Йорке, ему не сообразить, как принарядиться, чтобы завоевать девичье сердце. Да и денег у него всего-то с десяток миллионов. В общем, я выложил ему все тонкости, от носков до рубашек. Мы как раз обсуждали плюсы и минусы жилетов с рисунком, когда в гостиную вплыла Эн Горан. При виде ее я горько пожалел, что давал Эру советы. Я бы и сам с удовольствием повел ее пообедать. Если бы не работа. «Простите, что заставила вас ждать», — вежливо сказала она. «В чем дело?» Она не села, поэтому поднялись мы с Эру. «Пара мелочей», — ответил я. «Сегодня днем я встречался с доктором Булем». Скорее всего, он звонил вам после этого. Но раз вас дома не было, то не дозвонился. Начнем с таблеток марсина, которые он выдал вам для Бертрама Файфа. Доктор Буль утверждает, что вынул две таблетки по четверть граны из своего флакона и передал их вам лично с инструкцией, как их должен принять пациент. Все верно? Подожди, Энн. Эрро прищурился на меня. К чему вы клоните? Ни к чему. Я пытался разглядеть за прищуром его карие глаза. Мистер Вулф ведет расследование. Ему нужна информация только и всего. Вы согласны предоставить мне эту информацию, мисс Горан? Я спрашивал у доктора Буля, где вы храните таблетки до того, как дать их больному. И он посоветовал обратиться с этим вопросом к вам. Я положил таблетки на блюдце. А блюдце поставил на комод в комнате больного вы правила. Конечно, вы не против рассказать, как все происходило с того момента, когда доктор Буль дал вам эти таблетки. Он дал их мне перед самым своим уходом. Я сразу подошла к комоду и положила обе таблетки на блюдце. Доктор велел сделать больному укол раствором из одной таблетки, как только идут гости. И второй укол через час, если это будет желательно. Я так и сделала. Она держалась спокойно, как и положено профессионалу. В десять минут девятого я растворила в шпице одну таблетку с одним кубиком дистиллированной воды и ввела раствор в руку больного. Часом позже он спал, но во сне метался. Я сделала ему вторую инъекцию. После этого он совершенно успокоился. — А вам не показалось, что таблетки на блюдце подменили? что вы ввели больному не то лекарство, которое оставил вам доктор Буль. — Нет, это невозможно. — Послушайте-ка, — протянул Эру, — мне это уже совсем не нравится. Завязывайте со своими вопросами. — Из какой обидчиво ухмыльнулся я. — Если это дело попадет копам, то они часами будут терзать мисс Горн вопросами. Пять человек, и вы в том числе, заявили, что заходили в комнату больного после ухода доктора Буля и полицейские перекопают эту тему вдоль и поперек. Так как я не хочу испортить мисс Горан аппетит перед обедом, то всего лишь спрашиваю, не видела ли она чего-нибудь подозрительного или слышала. Так что скажете, мисс Горан? Не видела и не слышала. Ну, нет, так нет. Теперь второе. Вам, может быть, известно, что Пол Файв? Принес в апартаменты мороженое и положил его в холодильник. Это обстоятельство упоминалось за столом, но вас там не было. Вы знаете, что стало с этим мороженым? Нет. Ее голос зазвучал резче. Какая-то глупость, вам не кажется? Мороженое. Я часто говорю глупость. Не обращайте на это внимания. Мистер Вулф хочет знать о мороженом. Вам хоть что-нибудь известно о нем? Нет, впервые слышу. Хорошо. Я обернулся к Эру. «Мне нужно спросить об этом и вас. Вам что-нибудь известно о мороженом?» «Ничего», — Эру добавил со смехом. «После того приемчика, которым вы меня прижали вчера, можете задавать мне какие угодно вопросы, но не пытайтесь зайти сзади. Отныне я буду подпускать вас только спереди. На этот случай у меня есть другой приемчик. Вы помните, как Пол Файф... Говорил за столом о мороженом. Ну да, теперь припоминаю. Я совсем забыл об этом. Но сами вы мороженое не видели и не прикасались к нему. Да. И не знаете ничего о том, что с ним стало потом. Не знаю. Тогда я попрошу вас об удолжении. В ваших интересах пойти мне навстречу, потому что это самый быстрый способ избавиться от меня. Где вы будете обедать? Я заказал столик в Рустермане. Он быстро осваивается, этот РУ. Должно быть не без помощи, Н. Отлично, — сказал я. Это всего лишь в одном квартале от нужного мне места. Я хочу, чтобы вы завезли меня в Черчилль Тауэр и позволили заглянуть в холодильник в ваших апартаментах. Все-таки удачно вышло, что я не поленился и просветил Эрроу насчет портных и мужской галантерии. А то он наверняка отказался бы. И мне пришлось бы разыскивать и уговаривать Тима Эвертса из службы безопасности отеля, чтобы он разрешил мне зайти в номер. То есть я потратил бы и время, и деньги. Джонни Эрроу, конечно, сначала упирался, но вмешалась Энн. Сказала, что быстрее сделать так, как я хочу, чем спорить. И уладила дело. Мне подумалось, что с годами... Н будет все чаще вмешиваться и улаживать дела. Я тут же решил, что уступлю ее Эрру. Она позволила ему накинуть ей на обнаженные плечи расшитую желтую шаль. Затем он взял со стола свою фетровую шляпу. Пока мы спускались по лестнице и ехали на такси в отель, у меня было время подсказать Эрру, когда, где и с чем уместно носить такую шляпу. Но, конечно, в присутствии Н я не стал этого делать. В отеле «Черчилль Тауэр» мы поднялись на 32 второй этаж. Прихожая в апартаментах Эру была размером с мою спальню, а в гостиной запросто встали бы три бильярдных стола. Игрокам не пришлось бы толкаться локтями. Гостиную и спальню разделял холл. В его дальнем конце разместилась буфетная с отдельным входом для прислуги. Помимо длинного прилавка из нержавеющей стали, в буфетной имелся объемный шкаф для подогрева еды, еще более объемный холодильник, и люк мусоропровода, но никаких приспособлений для готовки. Эрроу и Энн остановились у двери, касаясь друг друга локтями, а я вошел в помещение и открыл холодильник. В морозилке я обнаружил шесть подносов с кубиками льда и ничего больше. На полках холодильного отделения лежали дюжин две бутылок пива, содовый, тоника. Еще пять бутылок шампанского, стояло блюдо с апельсинами и тарелка винограда. Там не было ни одного бумажного пакета, ни большого, ни маленького. И ни намека на мороженое. Я закрыл холодильник и открыл дверцу шкафа для подогрева еды. Пусто. Наконец я поднял люк мусоропроводом и сунул туда голову. Там пахло. Еще как но не мороженым. Я обернулся к двум голубкам. Ну вот и все, сдаюсь. Большое спасибо. Как я и говорил, это был самый быстрый способ отделаться от меня. Приятного аппетита. Они расступились, пропуская меня. Я открыл дверь и вышел. Когда Вулф спрашивал меня о планах на обед, я сказал, что их у меня нет. Зато теперь они появились. Я успевал домой к двадцати-тридцати, А на обед, между прочим, Фриц задумал приготовить любимое блюдо Вулфа в жаркую погоду. Днем я видел, что на кухне ждали своего часа восемь молодых амаров, восемь авокадо и бушель молодого латука. Когда их в правильных пропорциях соединяют со шниттлуком, луком, петрушкой, томатной пастой, майонезом, солью, перцем, паприкой, острым стручковым перцем и сухим белым вином, Получается бразильский салат из амаров под редакцией Вулфа. Такое количество салата даже Вулф не сумел бы умять в половине девятого. Он и не умял. Я застал Вулфа в столовой. Он как раз приступил к воздушному черничному пирогу, едва видневшемуся из-под взбитых сливок. Амаров в поле зрения не было, но вскоре появился Фриц. Он открывал мне двери, поэтому знал, что я вернулся. С большим серебряным блюдом на котором оставалось еще предостаточно салата. Вулф запрещает всякие разговоры о работе за столом и делает это не только ради себя, но и ради других, в том числе и ради меня. А потому я мог направить все свое внимание туда, куда следует, а именно на правильное сочетание ингредиентов в каждой ложке. Только после того, как я отдал должное салату, скусил свою долю черничного пирога, и мы перешли в кабинет, куда Фриц принес кофе, Вулф потребовал отчет. Я отчитался. Завершив рассказ кульминацией пустым холодильником, вернее, полным холодильником, в котором не было мороженого, я поднялся и налил нам по второй чашке кофе. Но если уж вам непременно хочется знать, что стало с мороженым, хотя я ума не приложу, зачем вам это, у нас есть еще слабая надежда. В моем списке не было Дэвида, Я собирался позвонить вам из отеля и уточнить, не нужно ли и его расспросить, но побоялся опоздать на Амаров. Дэвид, кстати, провел в апартаментах большую часть воскресенья. Съездить к нему? Я звонил ему сегодня, пробурчал Вулф. Он сам заезжал ко мне к шести часам. Он говорит, что ничего о мороженом не знает. — Ну, значит, это все, что мы имеем, — заметил я, сел и отпил кофе. Ридс варит несравненный кофе. Я делаю все точно так же, как он, но получается совсем по-другому. Я сделал еще один глоток. И Итак, трюк не сработал. Это не трюк. А что ж тогда? Окно смерти. Я думаю, так и есть. Вернее, было. Но сегодня я бы оставил это Арчи. Завтра все узнаем. «Конечно, сэр. Мне не понравился твой взгляд. Если ты намерен докучать мне расспросами, то не стоит. Пойди куда-нибудь. С удовольствием. буду ка я себе еще кусочек пирога». С этими словами я подхватил свою чашку с блюдцем и отправился на кухню. Там я и провел остаток вечера. Болтал с фрицем, пока около одиннадцати он не отправился спать. Тогда я заглянул в кабинет, чтобы запереть сейф и пожелать Вулфу спокойной ночи, после чего поднялся к себе в комнату. Обычно после рабочего дня я укладываюсь в постель, довольный собой и своими трудами, но не в этот вечер. Я не сумел узнать судьбу мороженого. У меня не было ни единой догадки о том, какое отношение имеет это мороженое к делу. Я не знал, при чем тут окно смерти, хотя знал, какую роль оно сыграло, Зимней ночи двадцать лет назад. Одной из благороднейших задач любого мужчины является спасение хорошеньких девушек от лап миллионеров, а я палец о палец не ударил, чтобы остановить эру. Да и вообще делает какое-то никчемное. Вряд ли нам удастся выжить что-то сверх тысячи баксов. Ведь вся наша работа сводится к принятию решения, вызывать полицию или нет. Куда ни кинь, все плохо. Чаще всего я засыпаю через десять секунд после того, как голова коснется подушки. Однако в ту ночь я ворочался в постели целую минуту, прежде чем, наконец, отключился. Утро одним плохо. Оно наступает, когда человек еще спит. Для меня все как в тумане, пока я умываюсь, одеваюсь и бреду на кухню. А я первым делом вливаю в себя апельсиновый сок, и это немного помогает. Но только после четвертой оладьи и второй чашки кофе я просыпаюсь окончательно. Но в этот четверг все происходило в ускоренном темпе. Протягивая руку к стакану с соком, я сумел разобрать сквозь туман, что Фриц собирает на поднос еду. И посмотрел на часы. — Бог мой, — сказал я, — ты припозднился. Сейчас четверть девятого. — Не беспокойся, — ответил он. Завтра к мистеру Вулфу я уже отнес, а это для Сола. Он наверху с мистером Вулфом. Он сказал, что позавтракал, но ты же знаешь, как он любит мою сырокопченую колбасу. Когда он пришел? Около восьми. Мистер Вулф просил, чтобы ты тоже поднялся к ним, когда поешь. Фриц взял поднос и ушел. И все. Сон как рукой сняло. Но только в раннем пробуждении тоже нет ничего хорошего потому что оно помешало мне насладиться завтраком. колбасу я съел, но совершенно забыл почувствовать ее вкус. А потом забыл намазать медом последнюю оладью и спохватился, когда от нее оставалось уже меньше половины. Передо мной был разложен утренний выпуск «Таймс». Я делал вид, что читаю, но на самом деле читать не мог. Было всего 8.32, когда я допил кофе, отодвинул стул, прошел через прихожую и поднялся на этаж, где обитал Вулф. Дверь в его комнату была открыта, И я вошел. Вулф в желтой пижаме и босой сидел за столом у окна. Сол, поедающий оладьи и колбасу, расположился напротив. Я встал перед ними. «С добрым утром!» — холодно поздоровался я. «Начистить ботинки?» «А «Арчи», — произнес Вулф. «Да, сэр. Отпарить костюм?» «Утро не лучшее время суток для тебя, знаю» но мне нужно, чтобы ты этим занялся. Собери их всех, включая доктора Буля. Постарайся, чтобы они были здесь в одиннадцать, а если это невозможно, то к полудню. Скажи им, что я пришел к решению и хочу огласить его. Если доктор Бульза упрямится, скажи ему, что это решение и ход моих рассуждений будут интересны ему с профессиональной точки зрения» и что я очень хотел бы, чтобы он присутствовал. Если ты позвонишь ему немедленно, то сможешь застать его до начала рабочего дня. Начни с него. Это все? На данный момент все. Мне нужно еще закончить с Солом. Я оставил их.